Студия «Ардис» представляет Елена Кароль, Пападанка Читает Шамаева Софья Пролог «А-а-а! Растудыть твою вкоромысла! Ты какого ее не удержал? Бонжи! Вырывалась же!» «Вырывалась!» — презрительно передразнил один без другого Излос плюнул, метко сбив плевком пролетающую мимо муху. И что мы теперь господину принесём, ирже, труп? Ну, это, ну о чём? Не, не. Бесы зависнув в воздухе над разбившейся насмерть ношей, чесали лохматые затылки, морчились и плевались. Точнее это делал один, а второй сокрушённо вздыхал и сопливо шмыгал. Идиот, а кусок Вновь ргнулся Бонже. А что я-то? Сам виноват. Не надо было мне её в воздухе передавать. Знал же, что очухивается. Всё. Проехали. Плюнув в последний раз, Бонжен не придумал ничего лучше, как обрушить на тело небольшой камнепад. Девушка упала чётко в расщелину, причём, если не обращать внимания на кровавые разводы по контуру головы, то можно было подумать, что она жива. Недоуменно распахнутые светло-серые глаза, разметавшиеся по камням распущенные русы и волосы и странная, непривычная для этого мира светло-зеленая пижама с тремя котятами на груди. Девушка, не успевшая понять, что ее похитили из собственного мира, чтобы преподнести в дар своему господину. Господин любил всякие необычные подарки — И его подчиненные решили, что прихватить девицу из техногенного мира, где они отдыхали последнюю неделю, будет забавно. Но кто же знал, что она будет вырываться и прыгать, да ещё и в воздухе на высоте более сотни метров. В общем, сама дура. Идём, времени мало осталось. Нам ещё новый подарок искать. Сорвав цветок и положив его на верхний камень, Иржи последний раз сопливо шмыгнул. и поторопился за старшим и более умудрённым товарищем. Времени у них действительно оставалось всего 3 часа, не больше. Успеть бы ещё. А это, ну, бывает и такое.